Глава седьмая. Честно сказать, предложение подозрительнее я бы и представить не мог. Но, видимо, только я. О том, что даже обычных игроков нам стоит опасаться, моя команда благополучно забыла. Хоть кто-то живой. С облегчением выдохнул Алекс. «Жесть!» — восхищенно протянул Кеша, опуская скалку. «Это вы моба вольнули, тетя?» «Не она», — раздраженно бросил я. «И вообще она не игрок». Ну вот, наконец-то все снова напряглись, и Кешина скалка оказалась на изготовку. «Так, и вы говорите про игроков. Значит, парень не сбрендил». Яна кивнула в сторону покойного попутчика. «Но доступа к новостям у вас нет, верно?» «Предположим. Тебе-то что?» Спросил я, все еще держа рыжую на мушке. «Предлагаю обмен данными. Вы мне про эту игровую блажь, я вам про внешний мир. Идет?» Она помедлила и добавила чуть тише, смутившись. «А еще у вас из дома едой пахнет». Только я обернулся, собираясь посоветоваться, как увидел, что Алекс открывает калитку. — Да чтоб вас! А где здоровая паранойя? Вернувшись к мотоциклу, Яна принялась возиться с рюкзаком, а я в темпе сыпался с дерева, чудом не ободрав ладони. — Вдруг она моп! — прошипел я над ухом у Алекса. — Да ладно! Из нее моп, как из меня балерина! — хмыкнул тот. Вот это наивность или жизненный опыт? Мне, конечно, приятнее было бы поверить, что второе. У каждого свои скрытые таланты, язвительно заметил я, наблюдая, как Алекс запирает за Яной калитку. Та припустила к дому так, как будто за ней гонался очередной моб. Я принюхался и сглотнул. Аромат распаренной душистой картошечки накрывал с головой. У меня голодно булькнуло в животе. Ладно, в случае чего завалить неизвестное существо мы с Алексом всегда успеем. А пожрать давно пора. На картошку мы набросились, хватая горячую из кастрюли прямо руками. От сытного запаха кружилась голова, и все плыло перед глазами. Алекс, обжигаясь, перекидывал клубни из руки в руку, Я наторопливо дула на золотистые разломанные картофелины и тут же кусала, шумом втягивая воздух. Кеша плюхнул на стол пачку кетчупа, дешевого, пряного и самого вкусного, по моим понятиям. Вкуснее раньше не ел. Соленые огурцы мы вывалили в миску прямо вместе с остатками рассола, горошинами перца и веточками укропа. Их мы тоже хватали пальцами, иногда чуть не из-под носа друг у друга. Каждый последующий казался то островатым, то сладким, то приторно-соленым, насквозь пропитанным рассолом. Мне повезло найти зубчик чеснока. Казалось, взглядом Алекса можно было убить, но чеснок я не отдал. Звонко хрустнул, зажмурившись от наслаждения. Голова наполнилась этим звуком и мыслям про мутантов, задания, прокачку и туманное будущее просто не осталось места. Тепло расходилось по уставшему телу, сворачивалось в желудке приятной тяжестью. Первым сыто отвалился Алекс, с сожалением взглянув на остатки дымящейся картошки. Кеша явно через силу запихивал в себя очередной кусочек, и оба с завистью смотрели на Яну, которая теперь ела медленно, вдумчиво и так вкусно, что я тоже затолкал в себя еще картофелинку поменьше. А вдобавок мои прекрасные сокомандники отыскали в доме компот. И, честное слово, знать бы, что компот — это так вкусно, мы с Алексом ходили бы в компотные, а не в пивные, если бы такие заведения встречались так же часто или вообще существовали. Мы бы закусывали яблоками из компота, нежными и сладкими, и все вокруг пахло бы летом и фруктами, а не солодом. А вообще, будь я поэтом, точно написал бы про эту картошку, огурчики и компот стих или поэму и зачитывал их подсытое пыхтение и аппетитный хруст, которые наполняли кухню. Собственно, это и были единственные звуки в доме все это время. Только проживав последний кусочек яблока, я смутно вспомнил, как собирался при необходимости обороняться от Яны. Если она и опасна, то явно не сейчас, когда сосредоточенно вылавливает яблочко из кружки. И выглядит мило даже, несмотря на то, что потрепана, как и мы. Сквозь остатки чумазости и ссадины на лице проглядывают густые веснушки, в полутьме похожие на румянец. А волосы, если отмыть и расчесать, так вообще красивущие должны быть. Это вот она гоняла от злобного мобы на байке по бездорожью? Не верю. Я отлепился от чашки белой в сетке темных трещин и огляделся. Кеша с Алексом сонно уставились на меня в ответ. Янна продолжала гонять яблочки на дне кружки. Вилку и что ли отыскать? Кеша явно клевал носом. Шел бы ты спать, Шкет, проворчал Алекс. Он подтолкнул Кешу в плечо, мол, выметайся, и тот сунно проворчав что-то вроде. Ладно, ладно, все равно узнаю, что вы тут обсуждаете. Побрел в темноту дома по пути споткнувшись о порог. Алекс внимательно посмотрел на Яну. Ну, кто первый? Спросил он. Я, но сначала хотя бы представьтесь, потребовала Яна. Олег, сообщил я, затем кивнул на друга. Алекс, мелкий, который спит, Кеша. Леша, Кеша и Олешка». Понятно. Прямо с Бенд! хмыкнула Яна и скрестила руки на груди. В общем, я спелио турист. У нас была заброска, шли надолго. Вылезли сегодня утром. Ни у кого из наших связи нет. Недалеко от входа в Централку туристы палатку бросили. А в лесу... Яну заметно передернула, и я внезапно понял, что она боится. Действительно боится. Туристы нашлись. Одного распотрошила рябина, других птицы разорвали. Обычные вороны. Как хрена в эптеродактиле!» Я живо представил, что ощутила Яна, выбравшись наверх из мирного по сравнению с творящимся вокруг бедламом подземелья. Сам примерно такое же утром пережил. Только мне постепенно хоть что-то растолковала Алиса. А Яну, считай, закинули в неизвестную певипишку без обучения и возможности прокачки. Да, ее не пыталась прибить в туалете мутировавшая горилла, к ней в машину не заполз человек-кузнечик, и ей не пришлось сражаться с борщевиком. Но ей тоже досталось, да еще без каких-либо пояснений. Все-таки повезло нам с Алексом, что мы были в тот момент в машинах. Так вот, группа разбежалась, собравшись с духом, продолжила Яна. Я вышла по зеленке на шоссе, решила двинуть к городу, связаться с родителями. Через какое-то время, смотрю, стоит машина без верха. На переднем сиденье мужик, руки, как грабли, длинные, веером листья собирать. Сам в кровище читает что-то с телефона и посмеивается. В кювете байк, а возле машины два трупа. Шеи свернуты, тоже в крови. В пыли пистолет и арматура валяются. Я и решила рискнуть. Думала, схвачу пистолет и к байку. Вдруг этот мужик на меня не полезет, пока я с оружием. Яна невесело усмехнулась и покачала головой. Дура, блин. Едва успела пистолет ссапать, как эта тварь на меня кинулась. И зубы у него. Ну, не бывает таких у людей. Наверное, я хотела ему в плечо попасть или в корпус куда-то, не помню. А попала в башку. Яна помедлила и неожиданно зло добавила. И не жалею. Ни капли. Мы до смешного синхронно выпрямились напряженно, как охотничьи псы. «Чего?» — оторопело спросил Алекс. «Ты увидела стрёмного мужика и...» «Сначала решила поугрожать ему пистолетом, а потом грохнула?» «Мне нужен был байк», — отрезала Яна. «А этот гад и меня бы замочил, и еще кучу народа!» «Да, я его убила!» Приличной личной встрече и чекатила бы прикончила, и Геббельса какого-нибудь, если бы знала, что это они!» Яна Сасин, пробормотал я задача, наглядя на рыжую, сблизившуюся с образом Йовович до невозможности. Яна Арзамас, рисковато поправила девушка. По паспорту Арзамасова. Ну кого это волнует? Нет, не Йовович. Валькирия. Прямо христоматийная такая. Ну, лирических отступлений мне уже хватило. Так и что там с инфой про внешний мир? Мужик читал новости. Мигом переключилась Яна. Я бегло глянула, попыталась перейти на другую страницу, а телефон выдал ошибку и сдох. В общем, такой ужас по всей стране, да походу и по всему миру. Это называют охотой за каким-то форсером. Госструктурам конец. Однако главы силовых ведомств и подразделений собрали группы и устанавливают порядок, где могут. Бандиты тоже сколачивают шайки. Куча заголовков про это. Но есть и вариант похуже. Геймеры. «Ага», — протянул я. Ожидаемый поворот. Вот уж кому легко ориентироваться в новой реальности. «Хуже бандитов». Алекс удивленно хмыкнул. «Что, неужели компьютерные игры и правда делают детей жестокими?» «Не смешно», — нахмурилась Яна. «Не знаю почему, но у всяких ролевиков, киберспортсменов, игровых кланов и...» «Не помню, короче. Вот у них дела сейчас идут очень хорошо. Только половина — психи, которые бьют все, что движется». О них даже предупреждением в начале статьи было, крупным шрифтом. Она сделала паузу, во время которой я успел вспомнить, как в юности гонял с друзьями в сетевые игрушки. Интересно, сохранись эта связь, мы бы сейчас тоже бегали толпой и мочили всех ради фарма. Так, что еще? Яна потерла висок. А, вроде бы опорными пунктами становятся электростанции, дата-центры и прочие технарские базы. В воинских частях на производствах и фермах тоже кучкуется, только как-то стихийно. Странно, если честно. Логичнее было бы наоборот. А еще всех с э, достаточным уровнем чего-то и доступом к информации призывают быть осторожнее и благоразумнее, не устраивать бойню. И вроде как хотят создавать лагеря для выживших. Но больше об этом я прочесть не смогла. Ссылка не открылась. И главное, о причинах этого апокалипсиса ни слова. Хотя стоило бы подкинуть нам немного знаний, а то как-то неприятно не понимать, за что тебя пытаются убить. Яна помолчала, будто задумавшись, качнула головой. «Пожалуй, это все. Теперь вы!» Мы с Алексом переглянулись. В мозгу одна за другой вспыхивали догадки, будто лампочки в мигающей гирлянде. Вопросы копились, как снег на краю лавины. «Вот-вот достигнет критической массы и сорвется вниз!» А ответов не было. До зуда хотелось обсудить, поговорить слухе, разобраться получше. Но не сейчас. Неприяне. Во-первых, ответа она все равно не знала. Во-вторых, я пока не решил, насколько могу быть с ней откровенен. Передать сухую информацию — одно. Раскрывать собственные мысли — совсем другое. «Легас, давай лучше ты» сказал Алекс, подперев голову кулаком с потерянным видом. Кажется, и его думалка не справлялась с полученной информацией. А может, он тоже опасался что-нибудь сморозить при чужих? Я глубоко вздохнул и, игнорируя выжидающий взгляд Яны, ослабил ремень на джинсах. Пришлось переставить на пару дырочек. «Ничего, пусть ждет». Тоже ведь объелась, должна меня понять. А так передать в будущем не стоит. Вдруг бой или попросту медвежья болезнь нагрянет. Оно мне надо? И так дышать стало легче. И я вкратце пересказал, я не все что мы выяснили к этому моменту. О системе, прокачке, форсаре и псипоинтах мобах и игроках, об интерфейсе и голосовом помощнике в голове. Яна смотрела на меня, как на психа. Не виню ее за это, конечно. Нельзя требовать понимания системы от человека, который в нее не попал. Я договорил и схватился за чашку с компотом, торопливо смочил пересохшее горло. Я надолго сидела и молча глядела в стол, Будто искала на поцарапанной столешнице тайные знаки, способные что-то объяснить. И, судя по виду, не находила. «Я тебе не верю», — наконец произнесла она очень тихо, не меняя положение. «Точнее, хотела бы не верить. Но геймеры, которые так легко понимают, что к чему...» и парень, с которым я приехала, бормотал о чем-то похожем. Вы не могли сойти с ума одновременно на одну тему, так что...» Яна помолчала и взглянула на нас. «Почему эти мутанты не нападают на меня?» «Не нападают?» Уточнил я и с удивлением отметил собственный мягкий тон. «Да, на всю группу!» Эти бешеные птицы и деревья нас словно и не заметили. Мы подумаем над этим. Да, я тоже. Яна немного заторможенно кивнула. Мне нужно немного времени и отдых. Я могу остаться здесь? Я не мопили, как вы там их называете. В общем, не опасно для вас. Надеюсь. Кривовато улыбнулся я. «Оставайся, но в отдельной комнате. А то вдруг ночью и нас попробуешь пришить. Извини за подозрительность. Место сама найдешь, мы тут не хозяева». «И еще один вопрос. Никто из твоей группы не был в курсе, что происходит?» «Никто». Яна встала. На пару секунд зависла, глядя на ложку в руках. Рассеянно покрутила ее и положила обратно. Никто. Посуду утром помоем, да? И тихо удалилась в темный дверной проем вслед за Кешей. Одновременно канул во мрак и растворился образ невозмутимой и готовой ко всему огневолосой Валькирии. Яна понимала даже меньше, чем мы. Ей было еще страшнее. Честно говоря, отдых требовался и нам с Алексом. Но я просто не мог уснуть, не разгрузив голову хотя бы кратким разговором. «Что скажешь?» Я повернулся к Алексу. Тот шумно выдохнул и стал загибать пальцы. «Если мы про Яну...» Он оглянулся и понизил голос до хриплого шепота. Она не видит интерфейс, не слышит Алису, не в курсе о правилах. И она не упомянула, чтобы из достаточно прокачанного игрока вывалился форсер после смерти. «А еще телефон с новостями не написал, что у нее нет доступа. Просто вырубился», — кивнул я. «Она вообще вне системы, полностью». И не только она похожа, а вся эта братья из Негонских тоннелей. Почему? Сидели под землей, предположил Алекс. Бинго! А это приводит нас к следующим выводам. Я выудил из миски затерявшийся зубчик чеснока и направил на Алекса как указку. То, из-за чего мы стали игроками, не добралось под землю. Значит, дело не в воздухе, не в продуктах и не в воде, потому что припасы они брали с собой с поверхности. А ну и начался процесс недавно, максимум 3-4 дня назад, примерно когда Яна с компанией залезла в пещеры. Что-то накрыло одновременно огромную территорию, но не затронуло тех, кто глубоко под землей. «Вроде мобильной связи, как считаешь?» «Ты сейчас про вышки 5G, что ли?» — недоверчиво усмехнулся Алекс. «Суть ты уловил, но явно не вышки, что-то мощнее. Спутники не знаю». Я сжал чесночину в кулаке, бросил на стол. Одумался, подобрал обратно и захрустел. «Блин, у меня ощущение, что мы ходим рядом с чем-то важным. Только оно слишком большое, чтобы охватить целиком. Мы вообще не понимаем, с чем столкнулись». «Легас, я кое-что понимаю точно». Алекс уставился на меня в упор. Я моргнул. «Нам надо поспать. прям сейчас». «Тьфу!» — выдохнул я. «Я-то уж подумал!» «Ты вот во сколько сегодня встал?» — гнул свой Алекс. В голосе явно сквозила усталость. «Сегодня? Сегодня я не вставал, это вчера было. А сегодня я только лечь пытаюсь», — забормотал я. Повел плечами, неторопливо разминая шею. Но это верный признак переутомления». Знаешь, что еще покоя не дает? У нас ситуация чистый Last of Us и даже хлеще. Но электричество до сих пор есть, новости кто-то пишет, интернет работает. При этом бардак, апокалипсис и все разваливается. Почему? Что, даже система любит и бережет айтишников больше, чем остальных? Они-то и зачем? Алекс со стоном растер лицо, да так сильно, что мне аж страшно стало. Не стянул бы себе нос к макушке. Да бога ради, давай утром. У меня мозг сейчас в кисель превратится. Ладно, ладно, отбой, стушевался я. Пробормотав что-то непечатное в адрес меня и ночных мозговых штурмов, Алекс тяжело поднялся и потопал прочь. Он притормозил в дверях, постоял, глядя в темноту, почесал затылок. «Знаешь...» — он помедлил. «Я теперь немного жалею, что не этот... Эell, спелеограф... спелеотурист». «Да начхать!» Вот бегают вокруг толпы игроков и мочат друг друга ради какой-то поганой жижи. А Яна нет. Она мужика пристрелила, если что. Да, случайно и только ради самозащиты. Хотя даже если бы она просто решила прикончить ублюдка, я бы ее не слишком осуждал. Он бы еще толпу народу завалил и все ради той же гребаной жижи. «А такая жесть, как убийство, должна быть личным выбором по веской причине, понимаешь?» «Не очень», — озадаченно ответил я. «Разница-то... Да есть разница!» — огрызнулся Алекс. «Мы можем прикрываться правилами. Нас могут вынудить добывать этот... Э, форсер. А Яну система не заставит убивать». «Ну, не должны такие вещи становиться просто ступеньками к хрен пойми чему!» И «Я...» — он вдруг умолк и шумно выдохнул. «Забей, короче!» Грузные шаги сменились шуршанием и приглушенной бранью. В глубине дома что-то упало, потом все стихло. Я остался на кухне один. На столе капли рассола блестели в тусклом желтом свете. Остатки картошки пахли уже не так завлекательно. Я вдруг разом ощутил густую ватную тишину и в то же время невидимое, опасное присутствие посторонних где-то в доме. Они все были чужими, кроме Алекса. Хлипкая деревянная дверь и хрупкие стекла – Пока отделяли нас от монстров, но велика ли сейчас разница между ними и людьми, я поспешно выключил свет. Рухнувший мрак, показался плотным, как одеяло. Но я почувствовал себя неожиданно уютно, потому что больше не был мишенью в световом круге. Осторожно, я прокрался в комнату, нащупывая путь точно слепой. Край стола, углы. Стенка шкафа. Из окна лился тусклый свет. Алекс беспробудно спал на незастеленном диване, чуть не свесившись с края. Я кинул то, что еще утром было рубашкой, на пол и рухнул на соседнюю половину дивана, натянув на себя старенький клетчатый плед. Отключился я почти мгновенно. Я нашла по пустынному шоссе. Упрямо топала к городу, то и дело поправляя лямки рюкзака. И старалась держаться подальше от обочин. Там деревья или поляны, но от этого не легче. Перед глазами все еще стояла картина. То, что когда-то было туристом, разбросанное по кустам и нанизанное на извивающиеся ветки. И виск Машки все еще звенел в ушах. Как там остальные? Нет, к черту. Они сами решили разделиться, те, кто не сбежал сразу же. Вот и пусть справляются своими силами. Впереди показалась машина. Первая мысль, наконец-то. Первое чувство надежда. И только потом, спустя еще несколько десятков метров, ужас. Не такой сильный, как в лесу. Яна еще отрешенно подумала, что такая тусклая реакция даже для нее странновата. Хотя все вообще затянулось какой-то пеленой. Паника, растерянность и прочие атрибуты истеричных барышень сквозь нее уже не пробивались. Страшно было, да, до оцепенения страшно. Но давать чувствам волю нет уж. Такого от Янки Арзамас никто не дождется. Картинка складывалась резкими вспышками, словно погружались изображения на сайте. Машина — черная красотка без верха, заляпанный кровью номерной знак, водитель или не водитель, еще кровь, длинные, очень длинные руки, Ничто после оживших деревьев, хотя тоже откалывает от привычного мира кусок. Трупы. Два. Шеи свернуты. И снова кровь. Яна подумала, что должна бы чувствовать запах железа, но воняла почему-то только бензином. К лучшему, наверное. Иначе надежная защитная пелена могла бы прорваться. Еще прогрузившиеся картинки. Арматура. Пистолет. Пистолет, значит. Байк в квете и в крови, конечно же. Все тут было в крови, хотя у трупов-то шеи свернуты. Так откуда кровь? Яна заставила себя не думать об этом и сосредоточиться на двух объектах. Пистолете и байке. Они связаны. И еще смеющийся мужик за рулем машины с телефоном в длинных, ненормально длинных руках, которыми можно грести листву, но не держать телефон, верно же? Ладно. Байк и пистолет. И мужик. Убийца. Яна остановилась и медленно присела на одно колено. Вдруг так будет сложнее заметить ее в зеркале заднего вида. Теперь план. Пистолет, мужик, байк. В таком порядке. Даже чудовища должны бояться пушек, если знают, что это. А он знает. Наверняка. Яна медленно и бесшумно сняла рюкзак. Опустила на асфальт. И мягко, словно по скрипучим половицам, двинулась вперед. Пистолет, мужик, байк. Все просто. Давай, припугни его. Пусть ему станет страшнее, чем тебе, потому что у него будут только руки-грабли, а у тебя пистолет. Может быть, даже заряженный. Только бы заряженный. Сквозь вонь бензина пробился запах железа. Не железо, конечно, крови. Я настиснула зубы. Потом изображения вдруг перестали подгружаться. Осталось только напряжение в каждой мышце. И тихий-тихий шорок мелких камешков под ногами. Такой не услышит даже чудовище. Оно не услышало. Зато увидела, когда пальцы Яны сомкнулись на рукояти пистолета. «Оп! Как раз для круглой циферки!» Жутко зажал убийца и прыгнул на Яну прямо через дверцу машины. «Кажется, Яна что-то заорала ему. Может быть, стоять или назад, или еще что-то такое же бесполезное, как пистолет» а затем она сделала то, что часто делала в тире, почти так же сноровисто, как Игорь и Валькой, гораздо проворнее, чем Сашок. Яна выстрелила. Получилось все совсем не так, как в тире. Может, потому что цель была очень близко, или потому что целью являлся летящий на Яну мужик с руками граблями и оскалом по звериному острых зубов. Или потому, что пуля попала не в центр мишени, не в плечо мужика и даже не в грудь, а прямо в голову. Как выбиралась из-под трупа, Яна не запомнила. «Круглая циферка», — почти спокойно думала она, ожесточенно оттираясь от чужой крови. «Циферка». Ушли все салфетки, что были с собой, и те, что нашлись в машине. Зато от крови остались только бурые пятна на комбинезоне до да темные полоски под ногтями. За тонкой преградой где-то в глубине мозга просилась на волю истерика. Но Яна не слушала. Ни время, ни место. Зато самое время и место для безумных новостей. Для апокалипсиса, для того, чтобы вытаскивать из кювета байк и стараться не наступить на трупы. «Я хочу обратно», — подумала Яна. «Да, обратно под землю, в полумрак, к шелесту песка, ледяным каплям воды, изгибом тоннелей, затерянному в них эху. К ребятам!» Но куда сильнее она хотела к родителям. Поэтому вывела байк на дорогу, сходила за рюкзаком и приготовилась к поездке. На лодыжке сомкнулись пальцы. Я надернулась. Мертвый мужик с пробитой головой и в одежде разорванного воронами туриста лыбился, подползая все ближе. «Неужели компьютерные игры и правда делают детей жестокими?» Спросил он голосом едва знакомого мужчины в грязной кожанке. Я надернулась сильнее и едва не слетела с раскладушки. Заскрипели пружины. Пришлось замереть и перевести дыхание. В тишине и темноте спящего дома не пахло кровью. Только очень грязными и уставшими людьми. Хотя, может, и кровью тоже. Просто она уже не различала. Зато различила странный звук, похожий на плач. Очень тихий, приглушенный. Из той комнаты, где вроде бы лег мальчишка, Кеша, кажется. Яна лежала и слушала. Но ей самой плакать не хотелось. За тонкой пеленой, затянувшей лишнее, все утихло еще до того, как она оказалась на деревенской улочке. И молодой, голубоглазый мужчина, сидя в кроне дерева, наставил на нее обрез. «Паника — это не для Янки Арзамас». Хотите ее напугать? Удачи. Кто знается с камнем, тот сам станет камнем, прошептала я на строчку из их группы и закрыла глаза. Нужно выспаться. В новом мире ей понадобится много сил. Пробуждение было смешанным в плане эмоций. С одной стороны меня довольно неприятно ткнули в плечо, с другой, открыв глаза, я увидел красивое женское лицо. «Идите в душ, пока горячая вода точно есть», — сказала лицо и улыбнулась. Прозвучало чудесно. Лучшее, что могло произойти со мной утром. Я заворочился и сморгнул резь в глазах. Очертания комнаты обрели резкость. Яна выходила из комнаты, вытирая волосы полотенцем. «И тебе доброе утро!» – пробормотал я и сполз с дивана мимо зашевелившегося Алекса. После душа я пришел в себя. На улице светило солнышко, шелестело листва и чирикали птички. Хотя, с учетом последних событий, это могло быть и тревожным знаком. По крайней мере, птички не ломились к нам в окна. В доме даже нашлись чистые вещи мне по размеру, и стиль мой резко сменился с городского на колхозный. Зато практично. Словно продолжение чудесного сна, на кухне одуряюще пахло тушенкой с картошкой. Я наготовила завтрак. И я замер в дверях, щурясь на картину абсурдно мирного деревенского быта. С прихваткой и ложкой в руках наша новая знакомая вовсе не походила на воительницу Влетевший в этот мир на байке прямиком от безумного Макса. Только ладони были в мелких ссадинах и мозолях. Я заметил, когда забирал у нее тарелку. Отмытый и выспавшийся Кеша больше не смахивал напугало на ножках. Он трещал без умолку о том, что ему приснилось, куда в деревне можно пойти за припасами, чем закрыть разбитое окно. Я перестал вникать где-то на шестой теме и даже не изображал, что слушаю. Правда, пару раз я перехватил слишком внимательный взгляд Кеши, направленный на Яну. И что там у пацана в голове творится? Алекс быстро расправился со своей порцией, украдкой облизал тарелку и сосредоточенно уставился в пространство. Потом слегка пихнул меня в плечо. «Легас, слушай!» — тихо сказал он. «А можно я у тебя попрошу совета? Как этот форсер дурацкий раскидать? Ты до сих пор ничего не прокачивал? Я чуть не поперхнулся компотом. Эй, богу, не знаю, когда смогу им напиться!» «Да я без понятия, что лучше усиливать. А ты в этом шаришь!» «Кеша тоже, конечно, но ты ж понимаешь, ему доверять нельзя. С него станется ради Стёба насоветовать, что попало». «Ладно, о не очень юный подаван. Пойдем на крылечки сядем и займемся твоим совершенствованием», — ухмыльнулся я. Мы вышли, вдохнув прохладный утренний воздух, уселись на влажные тросы ступеньки. Замок на калитке остался нетронутым, из кустов никто выпрыгивать не спешил. Славно. Так вот, я уселся поудобнее. Тебе в первую очередь силовые бы прокачать. Что там у тебя и сколько? Алекс умолк и задумчиво нахмурился. А меня вдруг осенило. «Э, слушай, а дай мне самому глянуть. Должна же быть такая фишка у команды. Ну, вдруг. Я мысленно послал запрос. Алекс сдернулся и уставился на меня, удивленно пробормотал вслух. Принято. А я ухмыльнулся. Работает. Пара секунд на загрузку, и перед глазами появился список. Имя Алексей Ивушкин. Второй уровень 35 дробь 40. Сила 3. Выносливость 3. Устойчивость 2. Ловкость 1. Меткость и реакция 1. Адаптация недоступна. Интеллект 2. Псионика 1. ремесло недоступно. Алхимия недоступна. Доступный форсер 26 единиц. Доступные псипоинты 9. Я потер ладони. Отлично. Алекс у нас очень полезный товарищ. Кстати, а что у меня сейчас? Я уже привычной команды вызвал собственный список перед глазами. Имя – Алексавичев. Третий уровень – 53 дробь 70. Сила – 8. Выносливость – 8. Устойчивость – 10. Ловкость – 7.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 На этот раз форсера немного, но и ему применение найдется. Например, довести до круглого счета выносливость и ловкость. И псионику качнем по традиции. А еще, оказывается, мне доступна новая командирская фишка. По запросу смотреть уровни своих сокомандников. Удобно. «Можно контролировать развитие почти что с видом от первого лица». Слово «контролировать применительно к Алексу» слегка царапнуло слух, но я отмахнулся от этой мысли. «Алекс, смотри, тебе точно нужно вложиться в силу, выносливость и устойчивость. Первые два давай до десятки, а остальное на твое усмотрение. Будешь у нас танковать». «Разумно», — протянул тот невидящий, глядя перед собой. «Я еще вот ловкость возьму». Цифры под именем Алекса мигнули передо мной и увеличились. Я довольно покивал. «Легас, а что эти вот интеллекты псионика?» «А, псионику смело до конца качай. Псипоинты больше давать некуда. А вот пригодится потом». — махнул я рукой. — Но вот интеллект сейчас невыгодно. Суперспособности за него не дают, а мы и так соображаемся неплохо. Выживать как-то важнее. Я удовлетворенно пробежался по своему обновленному списку. Имя — Олег Савичев. Третий уровень — 53 дробь 70. Сила — 8. Выносливость 10. Устойчивость 10. Ловкость 10. Меткость и реакция 7. Адаптация недоступна. Интеллект 4. Псионика 16. Ремесло недоступно. Алхимия недоступна. Повернулся к Алексу. Его список висел передо мной. А когда я отвлекался на свой, строчки бледнели и норовили исчезнуть. Но услужливо возвращались, стоило обратить на них внимание. Имя – Алексей Ивушкин. Второй уровень – 35 дробь 40. Сила – 10. Выносливость – 10. Устойчивость – 12. Ловкость – 3. Меткость и реакция – 1. «Адаптация» недоступна, «Интеллект» 2. «Псионика» 10 «Ремесло» недоступно. «Алхимия» недоступна. В целом все как и договаривались. Я хотел уже заявить, что надо и с Кешей обсудить его прокачку, хотя не факт, что он согласился бы, но тут на крыльцо вышла Яна. «Что, любуемся пейзажем?» — хмыкнула она. — И наслаждаемся тонкими ароматами трупов за забором. В тон я отозвался я, хотя на самом деле вонь до нас пока не добралась. И в этот момент в голове раздался голос Алисы. — Информация обновлена. Внимание, медведи-про. Групповое задание. Отразить атаку превосходящих сил противника. Награда. «Доступ к подробной карте локаций плюс опциональные награды». «Что?» Я подорвался с места и увидел мгновенно заледеневший взгляд Алекса. «Прямо сейчас? Превосходящих сил?» «Ради какой-то карты опять шкура рисковать?» процедил Алекс. Нам обоим ответил невнятный, возмущенный вопль Кеши из дальней комнаты. Я ринулся в дом за оружием. Алекс за мной. Яна проводила нас недоуменным взглядом. Началось утро в сумасшедшем доме. Протянула она, не двигаясь с места. С кем болтаете-то, мальчики? Издалека, с другого конца деревни, донесся перекликающийся дрожащий вой.